Глава шестая Наблюдая за отползающими в сторону ажурными коваными воротами, Евгений невольно вспомнил, как несколько лет назад впервые въезжал через них на территорию усадьбы Вильярова. Молодой, наивный, бесшабашный и авантюрный, Сколько самых различных эпитетов он мог применить к себе прошлому и сколь многих иллюзий он лишился с тех пор. Жизнь не раз и не два доказывала ему, что ровно в тот момент, когда тебе кажется, что ты уже достаточно хорошо изучил все ее уловки, и застать себя врасплох ей уже не удастся эта бессердечная тварь громогласных и хоча отправляла весь его жизненный опыт на свалку. Окружающий мир снова и снова доказывал, что он гораздо сложнее и многограннее, чем мы способны себе представить, и что его реальное устройство не имеет ничего общего с теми примитивными схемами, что мы рисуем у себя в воображении. Евгений стало даже любопытно. Не будет ли он спустя еще лет десять воспринимать себя сегодняшнего как точно такого же прекраснодушного идиота? Он ничуть не сомневался, что именно так все в будущем и случится, и его занимал лишь один вопрос — Каких жертв ему и окружающим будет стоить этот горький опыт? Какие испытания придется пройти, чтобы усвоить этот новый жизненный урок?» Ворота остановились, и он тронул машину с места, неспешно покатив по кленовой аллее, подернутой зеленой дымкой молодой весенней листвы. «Дом, милый дом», — донес из заднего сиденья неизменно оптимистичный голос Николая. «Раньше ты, помнится, любил проводить здесь лето», — заметила Оксана. Целыми днями на площадке пропадал, возясь с щенками. Некоторые из которых, чуть повзрослев, объявили на меня охоту, ага. Я сейчас аж ностальгическую снизу пущу. Да брось, те времена давно в прошлом. Сейчас подобное и в голову никому не придет. Оксана повернулась на сиденье и оглянувшись назад. Расслабься, здесь все свои. Знаешь, мам, буркнул парень, мне, конечно, хочется верить, что тебе удалось переубедить их своим весомым добрым словом. Но я-то прекрасно знаю, что все несогласные просто пошли на компост. И меня как-то не особо воодушевляет мысль, что мое спокойствие и моя безопасность были обретены такой ценой. Я старалась не ради тебя, а ради стаи. Если судьба поставила тебя руководить другими, то тут у тебя остается всего два варианта на выбор. Либо ты, стиснув зубы, делаешь то, что считаешь нужным, и берешь на себя всю ответственность за последствия, либо становишься послушным проводником чьей-то чужой воли. Но тогда от тебя уже ничего не будет зависеть. Даже твоя собственная жизнь и жизни твоих близких. Поэтому твоя безопасность являлась следствием укрепления моей власти в стае, но никак не наоборот. Я знаю, что ты скажешь, будто детские воспоминания всегда яркие и безоблачные, не унимался Николай. Но в те времена, когда всем заправлял дед, обстановка здесь выглядела более живой, что ли. Да, порой склочный, порой скандальный, даже опасный, но живой. А под твоим руководством все ходят, вытянувшись по струнке, и даже слова против сказать не смеют. То и гляди строем маршировать начнут. А все потому, что дед стаи правил, а ты норовишь ею командовать. Евгений очень надеялся, что хруст гравия скроет невольно вырвавшийся у него тяжелый вздох. Все то же самое, только другими словами, он неоднократно пытался донести до Оксаны, но она неизменно отметала все его претензии, раз за разом апеллируя к тому, что он не является членом стаи, а потому их проблемы его не касаются. Но что она возразит собственному сыну, упрекающему ее, все в той же чрезмерной властности и склонности к авторитаризму? Оксана, однако, ничего особенного не сказала, ограничившись короткой сухой репликой. Поврашлеешь немного, сам все поймешь. Машина остановилась, и Евгений поспешил выброса на воздух. Словно тяжелая атмосфера, что сгустилась в салоне, мешала ему нормально дышать. И следующую же секунду едва не был сбит с ног маленьким мехрасным ураганом, радостно верщавшим «Папа! Папа приехал!». И этот звонкий голосок в одно мгновение отбросил на задний план все прочие заботы и тревоги. Ксюша одним своим существованием освещала жизнь Евгения, подобно мощному прожектору, в ослепительных лучах которого бытовые неурядицы казались мелкими и несущественными. А ее жаркие объятия и неподдельная радость от его появления Вильярова были способны растопить даже вековые льды на полярных шапках. Она была, пожалуй, единственным живым существом на свете, кто радовался ему абсолютно искренне, без всяких скидок на правила вежливости или требования субординации. И только необычно крепкая хватка ее детских ручонок, после которых на теле у Евгения оставались заметные синяки, не позволяла забыть, кем в действительности является эта маленькая вихрастая девчушка. «Привет, Веретено, подошедший к ним с рюкзаком Николай, Немедленно удостоился своей порции радости. «Вы к нам надолго?» — Ксюша запрокинула голову, вопросительно заглядывая в их лица. «Как получится?» — пожал плечами Евгений. Но «Ну, на пару дней точно». К счастью, в этот раз ему даже не пришлось кривить душой, даже самую малость. Его собственное будущее терялось в тумане, и он предпочел до поры до времени просто плыть по течению. Евгений в очередной раз поймал себя на мысли, что... Как бы ни напрягался, не способен солгать своей маленькой дочери даже из соображений жалости или милосердия. Он, журналист, успевший поработать в самых бессовестных таблоидах и никогда не стеснявшийся в выборе средств для получения требуемой информации, оказался полностью обезоружен взглядом ее широко распахнутых серых, как у матери глаз. И если ее собственные соплеменники оказывались в кабале патологической честности воле своего происхождения, то его... Чистокровного человека в те же кандалы заковала, испытываемая им всепоглощающая любовь к маленькой озорной родственной душе. Отпусти мальчиков, Ксюш, рассмеялась Оксана. Им с дороги еще в себя прийти надо, потом пообщайтесь. «Мам!» — Девчонка немедленно переключила все внимание на нее, обстреливая градом вопросов. Где ты была? Что там случилось? Тут все за тебя так волновались. Все расскажу, не волнуйся. Дай нам хоть переодеться-то. О, привет, Лен! Евгений не заметил, как Лена присоединилась к их компании, беззвучно материализовавшись у него за спиной. Годы работы в качестве личного секретаря Кирилла Уальгера превратили ее в человека-функцию в строгом брючном костюме и с аккуратно собранными волосами, всегда оказывающейся рядом, если требовалась ее помощь, и бесследно растворяющейся, когда нужда в ней отпадала. Даже сегодня, занимая должность директора кинологического питомника Вильярова, лена так и не смогла избавиться от прежних навыков и привычек а потому евгений снова и снова вздрагивал от неожиданности внезапно услышав над духом ее негромкий голос добрый день оксана кирилловна коля женя девушка чуть наклонила голову приветствуя их и одновременно демонстрируя всю ту иерархическую бездну что в ее глазах отделяло двух безродных мужиков от вожака рада всех вас видеть ваши комнаты всегда готовы к вашему приезду располагайтесь пока а я чуть позже приглашу вас на обед. Идем, Ксюш, не будем им мешать, после дальней дороги всем нужно отдохнуть». Малышка послушно ухватилась за протянутую ей руку, и они с Леной зашагали к дому. Несмотря на неприметный внешний вид и кажущийся кротким характер, девушка каким-то образом умела убеждать других людей делать то, что от них требовалось, даже таких неугомонных и своенравных, как Ксюшка. «Пошли, писака!» Николай, всегда отличавшийся на редкость своеобразным чувством юмора, ткнул Евгения в бок. «Будем надеяться, что на обед сегодня подадут не нас с тобой». Журналисту ничего не оставалось, кроме как издать очередной тяжкий вздох и поплестись следом за ним к дому. Шагавшую впереди Оксану в данный момент обуревало одно единственное желание. Поскорее оказаться в окружении родных стен под защитой знакомых с детства сводов. Вильярова прошла большая часть ее жизни, и какая-то часть её души впиталась в эту землю и кирпичи и массивных сводов особняка. За свою долгую историю усадьба прошла через множество передряг, начиная с революции 17 и вплоть до Великой Отечественной. Последний раз обстоятельства потребовали от Оксаны решительных действий почти два года назад, и после того главную залу пришлось буквально отстраивать заново. Наведение порядка в стае нередко требовало жертв. И чуткий нюх Оксаны до сих пор улавливал запахи крови и праховой гари, до сих пор пробивавшийся из-под более свежих ароматов шпаклевки и краски. Ремонт тогда изрядно затянулся, поскольку избавление от подпалин и пулевых следов потребовало реконструкции всего фасада. Оксана не приминула, воспользовавшись случаем, внести некоторые коррективы в архитектуру здания, но все же постаралась по возможности сохранить его прежний исторический дух, дух традиционной русской усадьбы который, несмотря ни на что, сумел пережить и революцию, и войну, и прочие невзгоды. Где-то здесь, кстати, крылось одно из главных отличий Вильярова от особняка Руслана. Родовое гнездо Вельгеров выглядело пусть и не так внушительно и богато, как его особняк, обладал своей непростой историей, пропитывающей его стены и доски пола. Дом же Руслана, несмотря на вложенную в его строительство немалые средства, был обречен всегда восприниматься как стилизованный новодел, безуспешно пытающийся казаться чем-то большим. Так же, как его владелец, честно говоря. Руслана постоянно окружала аура неудовлетворенного тщеславия, и все его действия так или иначе преследовали одну единственную цель — любой ценой пробиться наверх и утвердиться на вершине. Его бионом последние годы развивался весьма успешно и динамично, однако Руслан жаждал большего, поскольку ни секунды не сомневался, что заслуживает лучшей судьбы а потому он не упускал ни единой возможности продемонстрировать окружающему миру свою успешность и доказать другим, что он чего-то достоит. Его ничуть не смущал тот факт, что средиземноморский стиль в окружении русских березок и зимних сугробов смотрится несколько странно и чуждо. А вот Вильярова, хоть и выглядела существенно скромнее, вписывалась в родные пейзажи исключительно легко и органично. На время недавнего ремонта все занятия с четвероногими питомцами были перенесены в другие филиалы, но даже сейчас, когда вся стройка давным-давно закончилась, Оксана не спешила возвращать их обратно. Так что сегодня Вильярова, помимо семейной резиденции в ОЖК «Стаи», представляла собой координационный штаб, где Лена лишь изредка принимала особо важных клиентов и откуда управляла деятельностью остальных подразделений. С одной стороны, все уже успели привыкнуть к новому формату работы, который для многих оказался более удобным и привлекательным, поскольку не требовал по любому поводу таскаться в Тверскую область и представлял возможность работать в одном из кинологических клубов рядом с домом. С другой, самой Оксане откровенно не хотелось снова превращать уютное родовое гнездо в вечно голдящий, лающий и скулящий балаган, где ты, едва спустив утром ноги на пол, сразу же оказался на рабочем месте. Работать, как ни крути, следует на работе, а дома нужно расслабляться и наслаждаться заслуженным отдыхом. И сегодня Оксана была полна решимости отдохнуть на всю катушку. Что не говори, а она это заслужила. Первым пунктом в ее программе значился горячий душ. Однако хлещие по телу горячие струи, вопреки ожиданиям, не принесли ожидаемого облегчения, поскольку шум льющейся воды невольно пробуждал в памяти недавние пробирающие до мурашек сцены пытающегося поглотить незадачливых путешественников горного потока. У Оксаны мелькнула мысль, что ее последнее приключение теперь надолго отбило у нее желание поплескаться в бассейне.